Глава десятая Элис догнала меня, когда я уже вышла из резиденции. «Эй, ты отказалась от тачки наместника!» «Она слишком приметная. На такси будет лучше. Тем более сейчас утро, и в квартал оборотней никто не боится заезжать». «Наместник сказал отправиться с тобой». Я едва не споткнулась на широкой дороге. Она тянулась от центра Горхейма и до дверей резиденции. Идеально ровная и всегда блестящая. Ее не могли повредить даже прямые попадания бомб. «Тебя-то мне зачем брать?» Элис хмыкнула, поправила волосы. Это не слишком помогло их состоянию вечной лохматости. «Ну, он просил его не бесить перед встречей с кем-то важным. Да ладно, я люблю кварталы оборотней. Там всегда жарко, разборки». «Спешу тебя разочаровать. Мы не собираемся на разборки». Я против насилия. — Сказала дочь демона, — фыркнула Элис. Такси подъехало вовремя и издержало меня от многих фраз в адрес навязанной спутницы. В салоне я расчихалась. Пахло здесь смесью сирени и перца. Где вообще такие ароматизаторы продаются? И кто их делает? Издевательство над носом. Давненько я на такси не ездила. Элис трогала сиденья из искусственной кожи, кое-где потертая. Разглядывала двери и даже пол. На самом деле такси один из самых безопасных транспортов в Горхеме. Главное помнить, что расплачиваться надо комплиментами. Почему-то не нашла работу и квартиру, не выдержала я. Серьезно? Ты в курсе, сколько платят подросткам? Да и не работа, а так подработка. А что-то серьезное это уже незаконно. И не факт, что тебя не запрут и не заставят вкалывать, пока копыта не отбросишь. Наместник же сделал детский труд незаконным. Я в курсе. И в курсе, что периодически облавы закрывают тех, кто пытается обойти закон. Ну вот, кивнула Элис. Так что лучше быть бродяжкой. Не так плохо, кстати. Главное, когда холодает, успеть занять место потеплее. Ну и нож. Всегда ношу с собой нож. Удобно воткнуть под ребра тому, кто рискнет что-то захотеть от меня. Такси выехала на шоссе и взяла курс в сторону дома Ливи хотя она называла свое жилище пещерой. «Почему ты не обратилась за помощью к Далии? Она ведь создала вас». «Девочка-демон, ты еще не до конца вытащила осколки розовых очков из глаз?» засмеялась Элис. «Нас создали как оружие. А что делают с оружием, когда война позади? О нем стараются забыть? Вот и о нас забыли. Забыли, потому что мы сделали то, что против природы ситхи. Мы убивали беременных и детей полукровок». Я кивнула. Да, не сразу сообразила. Для ситхи это действительно постыдная страница в истории. Неудивительно, что об ищейках предпочли забыть. «Хочу кое-что сказать», — предупредила я Элис, — «для будущей безопасности». Поманила ее пальцем, подзывая поближе, и шепнула заговорщическим тоном. «Еще раз назовешь меня девочкой-демоном, и я тебе язык оторву!» Посмотрела в глаза собеседницы и добавила громче это не метафора элли с быстрым движением облизала губы я о коже ощущала как ей хочется ругаться хорошо еще что вместе с возрастом она нажила немного ума. мне не нравится твое имя заявила она наконец серьезно можешь называть меня госпожой так безопаснее я снова выпрямилась и уже обычным тоном заметила уметь выживать это хорошо но неплохо еще и шевелить мозгами Не упоминай демонов, и мы поладим. Элис смерила меня далеко не добрым взглядом, но промолчала. Я лишь надеялась, что она все поняла. Так мы молча и ехали по улицам Горхема. Сегодня было солнечно, и некоторые из жителей передвигались исключительно в тени. Призраки танцевали под солнечными лучами и сверкали точно невесомая вуаль. Туристы и местные жители ныряли в магазинчики, клубы и рестораны. Я зацепилась взглядом за открытый театр. Он находился в начале одной из площадей, но иногда менял местоположение. Небольшая эстрада и десяток рядов с деревянными стульями. На сцене кружилась пара. Высокий плечистый мужчина с маской наполовину лица и девушка, чье лицо всегда скрывалось за кудрявыми волосами. Иногда лишь видно было глаз. Он выглядывал из-под кокетливых кудряшек и выглядел красным и нездоровым. Откуда-то сверху донеслись пронзительные звуки сирены. Едва не вывернув шею, я увидела, как небо прочертили три огненные полосы. Драконы. Если в небе появились драконы, то значит где-то очень жарко. В смысле пожар или взрыв, или еще что-то связанное с огнем. «О, чешуйчатые в деле!» — тут же отреагировала Элис. «А когда горели трущобы, то прилетели к самому концу, Погасить, чтобы огонь на другие кварталы не перекинулся. Мрази хвостатые. — Зашей себе рот, — посоветовала я мирно. Драконы обидчивые, и за такое могут голову оторвать. Я знала, почему драконы прилетели гасить огонь в трущобах так поздно. Это Алластер месяц назад дал приказ сжечь там все. Думаю, многие в ими порадовались такому исходу. Трущобы, как нарыв, то и дело исторгали из себя гной общества. А наше такси тем временем начало нервничать. Задергалась, завиляла, а потом и вовсе остановилась. Хотя до дома Оливии еще два квартала. «Что случилось?» Я постучала по водительскому сиденью. Машины общаться не умели, но у них на панели управления был экран. И там появлялись буквы. Я прочитала, что дальше машина ехать отказывается, так как там опасно. А нам надо расплатиться и валить наружу. «Как мило!» Я скрипнула зубами и подумала, что у такси слишком много прав и маловато обязанностей. «Спасибо, дорогая. Пусть твои шины не стареют, а в баке всегда будет самое вкусное топливо. Ты отлично держишь скорость и просто профи на дороге. А еще у тебя приятный цвет, который напоминает игру теней на воде. Желаю тебе постоянно находить столько вежливых и очень милых пассажиров». Все это я вещала, выбираясь из машины. Элис, к счастью, молчала. Она постоянно крутила головой, принюхивалась и морщилась. Да и я ощущала легкий привкус гари в воздухе. Он выделялся даже среди других городских ароматов. Сердце вдруг нехорошо сжалось. Интуиция или просто понимание. «За мной!» — бросила коротко и помчалась в сторону дома Ливви. Нехорошее чувство становилось сильнее, жгло изнутри. Я уже различала дым над крышами, слышала громкие голоса и все они оттуда, куда мы ехали. Трижды, черт! Я прибавила скорости, не обращая внимания на писки Элис за спиной. Ничего не отстанет. «Фак!» — выдохнула ящейка за моей спиной, когда мы завернули за угол. «Так я и не попробовала их стейк!» Я ей едва не врезала. Горела пещера и дома оборотней рядом с ней. Драконы уже тушили все водяными бомбами и ледяным пламенем, но тут и там продолжали плясать огоньки. Я отметила, что переливаются они оранжево-золотым, и коротко выругалась. Понятно, почему сразу не погасишь. Огонь саламандры, чтоб его. Зрители стояли в стороне и возбужденно перешептывались. А я коротко простонала, когда разглядела металлическую воздушную повозку киберврачей. Рванула туда и... Едва не размазалась о широкую грудь, непонятно откуда вынырнувшего дракона. Она казалась каменной, мокрая от пота, На смуглой коже темнели письмена татуировок. Это сдерживающие зверя заклинания. Без них драконы теряли человекоподобный облик, становясь диким зверем. Такое не нравилось ни ему, ни им самим, так как драконы любили ночные клубы, красивых женщин и огонь. Маньяки-пироманы, вот кто они. Тушить пожар или поджигать старый склад – все равно. По мне, так у них с головой не все в порядке из-за этих заклинаний. «Куда?» Рыкнули мне в лицо, обдав горячим дыханием. «Туда!» — кнула я пальцем в сторону киберврачей. Меня смерили взглядом желтых глаз с щелевидным зрачком. Элис позади подозрительно притихла. Видимо, аура драконов действовала даже на нее. «Обойди кругом», — ответил наконец дракон. «Там не так жарко». Я боком-боком поспешила воспользоваться его советом, а сама ощутила, как на лбу выступил пот. «Фух, рядом с этими парнями и правда жарко. Женщины-драконы появляются редко. Они интроверты и предпочитают возиться со своими украшениями. Если мужики у них пироманы, то женщины обожают собирать побрякушки, а потом охраняют их, точно как драконы из сказок. Сквозь толпу зрителей пробиться оказалось делом одной минуты. Оставив за собой след из оттоптанных конечностей и отбитых боков, я наконец-то пробралась к киберврачам. «Хэс!» «Ливви!» Подруга не выглядела пострадавшей, а вот потрёпанной — да. Через лоб шла уже начавшая затягиваться глубокая царапина. Белая футболка вся в дырках, а шорты в саже. Я заметила ещё несколько ран на ногах. Подруга встретила мой взгляд и махнула рукой. «Заживёт! Это балка с гвоздями! Упала там, где я собиралась пройти!» «Бедная балка!» У меня вырвался нервный смех. А вот Альфа зарычала. Полной тоски рык заставил толпу любопытствующих заткнуться. Волосы Леви сменили цвет на угольно-черный, встали жесткой шерстью. Частичная трансформация, высший шик, на который способны лишь сильнейшие оборотни. Ван! Вырвалась рявка не вместе с рычанием. У всех сразу нашлись неотложные дела, тем более от огня ощутимо веяло жаром, и ветер то и дело бросал в лицо пепел. Его уже порядочно накопилось у меня в волосах. «Ливви, кто пострадал?» Киберврачи безэмоционально грузили в повозку мохнатые и не очень тела, и я посмотрела на пятна крови на тротуаре и сглотнула. «Огонь саламандры!» Ливви старалась говорить спокойно, но в голосе слышался рык зверя. «Подожгли под утро, когда сон оборотня самый крепкий!» Она на миг закрыла глаза и пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Щеровая йога не помогает! Какой-то ублюдок поджег в предрассветный час огнем саламандры, который мешает регенерации! Ладно я и старшие, мы закаленные, сильнее всего пострадал молодняк!» «Кто-то погиб?» «Трое», — выдохнула подруга, «трое молодых оборотней! Они только вошли в период трансформации!» «Я убью, ублюдка!» Она сообщила это, как очевидный факт. Ливи не выла и не причитала, но ее глаза выдавали всю боль и ярость. Светились оранжевым, точно она собиралась перекинуться в звериный облик. Ливви, Я осторожно коснулась ладонью ее плеча. Оно едва ощутимо подрагивало. Ливви, Я попрошу Алстера найти гада. Уверена, что это возможно. Достать Саламандру непросто» и стоит она до хрена и больше. Ливи, мы найдем его. Я тебе обещаю». Вместо ответа она так стиснула мою руку, что я замычала от боли. Элис рядом со мной пошевелилась, но снова промолчала. Кажется, Ищейка, глядя на все это, вспоминала пожар в трущобах. «Это не кланы!» прорычала Ливи. «Мы ни с кем не воюем «А они?» все-таки подала голос Элис. Ливи точно только сейчас заметила ее. «Это еще кто?» «Подопечная», — отозвалась я туманно. «У нее с языком проблема. Молотит, не подумав». «Ну, прищеми его», — махнула рукой Ливи. «Сегодня соберем совет Альф. Если напали на нас, то другие тоже могут быть в опасности. Кланы могут не любить друг друга, но выживание сильнее вражды». «Я помню разборки не лет пять назад», — снова заявила Элис. Пришлось послать ей бешеный взгляд и мысленный призыв заткнуться. Как она вообще выжила с такой болтливостью? Забалтывала насмерть? А вот Ливия отреагировала более мирно. «Среди нас случаются стычки», — кивнула она, — «как и среди любого другого вида. И разговор не об этом. Кто-то хотел, чтобы замолчала именно я. Подожгли первый этаж дома и траву вокруг. Выбрались только чудом. Хэс!» Она опять сжала мою несчастную руку, так что боль прошила до самого плеча. Но я даже не пикнула. Что такое мои ощущения по сравнению с тем, что чувствует Альфа, не молодняк? Я лично приду к Алластеру и поклонюсь ему, если он согласится помочь. Я готова разговаривать даже с недоумком Лексом, лишь бы найти мразь, что пошла против моего клана. Я заключу договор с кем угодно, лишь бы отомстить. «А вот с этим бы полегче», — пробормотала Элис. Она продолжала морщиться, точно в воздухе воняло чем-то еще, кроме Гарри. «Езжай в больницу», — посоветовала я. «Поддержи свою стаю. Все равно сейчас здесь командуют драконы. Скажи, чем еще я могу тебе помочь? Сохранились документы, страховка. Ты вообще что-то делала?» Ливи потерла лоб, где кровь смешалась с сажей. «Да». Она говорила спокойно, хотя взгляд продолжал выдавать. «Да, все хранилось в сейфе, но не знаю, уцелел ли он. Драконы...» «Ты Альфа», — напомнила я ей. «Давай, бери себя в руки. Отдай распоряжение и езжай в больницу. Я поговорю с Аластером. Не думаю, что он хочет бунта оборотней в Горхеме». Я просто каждой клеткой тела ощущала, как Элис не терпится что-то сказать. Она несколько раз открывала рот, Но все же сдерживалась. Видимо, сболтнуть хотелось что-то про демонов. Но я не торопилась. Сначала вместе с Ливи пообщалась с драконами, подписала бумаги, что все найденное они отвезут в их офис и положат в сейф. Но леди, не знаю, что там уцелело», — признался их главный дракон, чья шевелюра затмевала пожар. «Но все, что найдем, сохраним. Не мешайте нам». Зеленые с щелевидным зрачком глаза отражали остатки пламени. Один из иероглифов на мощной груди подмигнул мне. Я лишь кашлянула и поспешила откланяться. С этими драконами никогда не знаешь, как обернется. Они и девушек похищают. Ливви уехала с киберврачами и пострадавшими, а я потащила Элис в переулок. Тут было пусто, а разве что на обшарпанной штукатурке стены сидело что-то мелкое и с прозрачными крыльями. Приведя нас, оно с легким треском убралось прочь. Что такое? — спросила я у Элис. Та обхватила себя руками за плечи и огляделась без прежнего гонора. Хотя переулок и выглядел безобидно, и щейку слегка потряхивала. — Я за столько лет забыла, как это — чувствовать демонов, — призналась она тихо. — Страшно, сука, до невозможности. Точно тебя током бьет, и ты чувствуешь направление. Здесь побывал демон. — Не побывал, но что-то не так. Я и не понимаю. «Мы легко вычисляли полукровок, но тут другое!» «Да черт подери!» Она схватилась руками за голову. Я и сама вдруг ощутила, что что-то не так. Вроде как обычно, но не так. Узкий переулок с выбоинами на мостовой и одинокой лужей вдруг точно стал темнее. Элис. Ее вдруг стошнило прямо на мостовую, а в воздухе вдруг разлилась чернота. От нее заболела голова, а привычные предметы точно утратили свои названия. Я смотрела на стены и не понимала, что это. Воздух казался твердым, а пол — горьким. Кто-то пробивался сквозь время и миры, кто-то тратил кучу энергии на то, чтобы добраться сюда, и от этого само пространство начинало сходить с ума. Я мотнула головой, понимая, что перед глазами мелькают незнакомые слова, и попятилась, схватив Элис за руку. Ту больше не тошнила, но покачивалась из стороны в сторону. Дверь. Эта мысль казалась островком среди безумия. «Мне нужно открыть дверь». Тоже накатила дурнота. Тем более из черноты в переулке стало что-то вылезать. Еще смутно видимое, оно продиралось сквозь слои времени. И я попыталась сосредоточиться на двери. Представила ее шершавые доски, гладкую бронзовую ручку и узор сучка справа на уровне моего носа. Ощутила свежий смолистый запах так ярко, что тошнота чуть отступила. Дверь оказалась за спиной. Я ткнулась в нее, нащупала, не глядя ручку, и просто вывалилась за порог, увлекая за собой Элис. Перед тем, как дверь захлопнулась, успела увидеть, кто появился из времени пространства. Металл и кожа, что срослись между собой невероятным образом. Ножи и шприцы с мутной жидкостью. Человеческие глаза без глазниц. И широкая улыбка. Это так отпечаталось в сознании, что я не выдержала и завизжала. Тут же дверь захлопнулась, отрезая нас от зрелища. Мы оказались на Красной площади. Тут все выглядело мирно, и на нас, появившихся из ниоткуда, просто не обратили внимания. Разве что один из безглазых мимов попытался приблизиться, но я зашипела, и он по крабье удалился в сторону. «Что это было?» У меня вышел шепот. От визга болело горло, Элис же выглядела слишком бледно, на лбу выступил пот. Она вытерла его ладонью и просипела. «Посланник демонов из будущего!» «Чего?» «Демоны не перемещаются через время, к счастью. И с перемещением между мирами у них тоже проблема. Энергию приходится копить долго и тщательно. Это все знают и тихо радуются. Со временем вообще договориться непросто». За перемещение оно требует платы, потому те, кто попал в горхием из всяких прошлых и будущих, частенько не возвращаются назад, нечем платить, или время решило, что им лучше остаться здесь. Элис замотала головой. Из циничной женщины она превратилась в истеричное и перепуганное создание. «Я не знаю, что это, не знаю, не знаю!» Но пришла в себя, когда получила пощечину. «Успокойся», — приказала я. «Надо действовать! И быстро!» А сама оглядывалась. Но вокруг все выглядело мирно. Насколько это возможно в Горхеме? «Ага. Вон и двое из местной полиции. Стоят, распахнули куртки и переговариваются с какой-то девицей. Если она и была туристкой, то сейчас явно не хотела осматривать достопримечательности. А хихикала над шутками и явно была не против того, что рука одного из собеседников лежала у нее на талии». «Так, либо эти парни обладают потрясающей харизмой, либо у них в генах замешался инкуб». «Молчи, ради бога!» — прошипела я Элис, одновременно увлекая ее за собой. Ищейка не спорила. Она продолжала то и дело передергиваться, да и взгляд метался из стороны в сторону. Кажется, Элис продолжала что-то ощущать. «Господа, у нас ЧП!» На мою фразу полицейские отреагировали не так, как следовало бы. Один из них лениво скосил взгляд в нашу сторону, а другой продолжил мило ворковать с туристкой. Ладно, я ожидала чего-то подобного. Благо перстень наместника был у меня всегда с собой, с тех пор, как я забрала его у Лекса, так что сунула руку под нос полицейскому и выразительно поморгала. Еще и улыбнулась, надеясь, что вышел не оскал. Пара секунд, и взгляды полицейских кардинально переменились. Они даже в струнку вытянулись. Слушаем вас! Туристка хлопала ресницами и переводила взгляд с них на меня. «Это слушайте!» — рявкнула я и подняла палец в воздух. Черт! Неведомая тварь передвигалась быстро. Издалека послышались крики, там люди бросились в рассыпную. Для Горхима такое не редкость, но сейчас я была уверена, дело в твари. Почему? Ну, хотя бы потому, что Элис тихо заскулила от ужаса и попятилась. Кажется, с таким ей сражаться не доводилось. На солнце блеснул металл и стекло шприцов. Уколов я боюсь до да истерики. К тому же у этой твари там явно не витаминки. Потому я браво спряталась за спину полицейским. Оно вылезло перед нами, просто посреди переулка. «Бегите в сторону метро», — скомандовал один из полицейских, даже подтолкнул опешившую туристку. «Живо!» Девушка бросилась вместе с остальными, а вот я медлила. Мне очень хотелось спрятаться, но подозревала, что тварь увяжется за нами, и тогда стены метро станут красными от крови. «Хестер Грин, прими смерть, и никто не пострадает!» Голос твари звучал равнодушно с металлическим отголоском. «Бля...» «Ну нахер!» — пробормотала я, начиная пятиться. «Элис, за мной!» «Хестер!» Женский виск я узнала. «Кристель!» Бывшая Аластера, ослепшая, когда он наказал ее за нападение на меня. Я не слышала о ней с того дня, и вот, смотрите же, появилась. Кристель я увидела среди спешащих убраться людей и других существ. В длинном ярко-красном платье и в темных красивых очках она стояла и размахивала руками. Убейте, Хестер! вопила она музыкальным поставленным голосом. Убейте сучку! Отдайте ему Хестер и она уйдет! Она шла прямо на тварь. Я подняла руку и опустила. Если подам голос, то мне точно крышка. Так что продолжала пятиться, прячась за спинами. То и дело толкали, но в такой давке оно нормально. Главное, меня не узнавали. Имя Хестер Грин не настолько известно. Особенно для туристов. «Убейте Хестер!» Я оглянулась. Кристер нечаянно преградила твари путь. И та просто насадила ее на шприцы. А после равнодушно откинула в сторону. Как куклу. Элис всхлипнула и, кажется, решила впасть в истерику. Я молча потащила ее за собой. «Куда открыть дверь?» «Ну, конечно, в резиденцию. Это уведет тварь от людных мест, а сама резиденция надежно защищена».